«Учитель, ну зачем она нам?» «Затем, дорогие мои детишки, чтобы знать границы возможного, которое вам предстоит рано или поздно преодолеть». «Простите, я не понял». «Неудивительно. Вы умом не блещете. Впрочем, как и все остальные, которые сидят в классе, и изо всех сил пыжатся, чтобы заработать свою оценку. Но ваши пустые глаза ни с чем не спутаешь». «Ладно, объясняю для особо тупых и альтернативно одаренных». Границы возможного мы устанавливаем для себя сами, и теории со всевозможными ограничениями тоже придумываем самостоятельно, без озарений свыше. Все теории рано или поздно устаревают, им на смену приходят новые, столь же несовершенные и мало что объясняющие. Поэтому запомните и на лбу своем выграве руки. желательно зубилом. В жизни, особенно попав в другой мир, встретиться вам может все что угодно, не бойтесь удивляться. Но если вы разучитесь удивляться, рано или поздно это вас убьет. Не бойтесь выглядеть глупыми, дураки те, кто смотрит на внешнюю атрибутику и не пытается проникнуть в суть, и будьте готовы сразиться с неведомым.